Глава 58. Фред шагал по Прейд-стрит в сторону падингтонского вокзала. Там он должен был сесть на поезд и вернуться в бат. Вдруг всего в нескольких шагах от станции что-то зацепило его взгляд. Это была пыльная витрина букинистического магазинчика. Фред усмехнулся, вспомнив, как Джейн в шутку ругала его за то, что он не читал ее произведений, и решил зайти. Маленькое помещение давно нуждавшаяся в ремонте, была от пола до потолка забита книгами. «Здравствуйте», — сказал помятый человечек с бэджиком Джордж. «Подобрать вам что-нибудь, чтобы не скучать в поезде?» «У вас есть Джейн Остин?» А, как же!» — улыбнулся Джордж и проводил покупателя к стеллажу с классикой. Фред пробежал взглядом по корешкам. На многих стояло имя Джейн. «Что посоветуете?» Извините за глупый вопрос. Ничего глупого. Меня часто они спрашивают. И я рад помочь. Ответил продавец, закатывая рукава. Он взял один из стомиков, не спешно пролистал и, нахмурив брови, поставил на место. Потом взял другой и Легунька постучал пальцем по заглавию. Вот. Доводы рассудка. Прочел Фред. Этот роман может и не такой яркий, как Гордость и Предубеждение или Эмма, которую Джейн Остин написала, когда была еще молода и очень старалась показать себя во всей красе, пояснил Джордж. В доводах рассудка меньше юмора. Это более спокойная вещь. Последняя книга Джейн Остин. Написана перед смертью. Фред молча нахмурился. Все в порядке, сэр? Спросил продавец. Да, сказал Фред. Она умерла. «Конечно. И давно. Прочтите доводы рассудка. Здесь вы увидите настоящую Джейн». Фред взял из рук продавца книгу и стал ее листать. «О чем этот роман?» «О сожалениях», — ответил Джордж, грустно улыбнувшись. Фред кивнул. «Я возьму». «Хорошо». Джордж провел его к кассе. «Если вы любите Джейн Остин...» то, может быть, подпишитесь на нашу рассылку? У нас часто бывают посвященные ей мероприятия. Фред усмехнулся. «Давайте». «Отлично. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию, сэр», — попросил Джордж, приготовившись печатать на пыльной клавиатуре. «Уэнтворд». «А имя?» «Фред». Джордж перестал печатать и изумленно вытащил глаза. «Вас зовут Фредерик Уэнтворд, сэр?» «Да? А в чем проблема?» Продавец улыбнулся и передал Фреду книгу. «Ни в чем, сэр. Приятного чтения». Фред сел в поезд. Встреча, ради которой он приезжал в Лондон, закончилась в три часа дня. Самое время, когда транспорт наводнен школьниками и туристами. После Мейденхеда в вагоне стало попросторнее. Фред нашел место у окна, сел и достал из сумки доводы рассудка. За окнами мелькали сельские пейзажи, залитые предзакатным солнцем. Сэр Уолтер Эллиот из Киллинч-Холла в Сомерсете был не такой человек, чтобы собственного удовольствия ради брать в руки другую какую-нибудь книгу, кроме книги баронетов. Фред поморщился. Ему в руки попал скучный старомодный роман из тех, какими мучают школьников — Подростки всегда закатывают глаза, если их вниманию предлагают что-нибудь подобное с длинными предложениями и архаичными словами. Фред погуглил, что такое книга баронетов, и прочел еще несколько абзацев, которые показались ему затянутыми. Продолжая водить глазами по строчкам, он стал думать о посторонних вещах. Отложил книгу и посмотрел в окно. Поля проносились мимо, сливаясь в единую изумрудную ленту. Фред опять раскрыл роман и заставил себя прочитать 10 страниц. до Дополз до одиннадцатой, стиснув зубы и облегченно выдохнул. Потом кивнул, он прорвется и дальше. Ради Джейн. Следующее предложение далось ему легче предыдущих, ведь теперь он был уже готов к длинным конструкциям, разделенным точками с запятой. Чуть ли не все глаголы были в страдательном залоге, и смысловое ядро фразы часто смещалось в конец, словно Джейн до последнего не хотела раскрывать читателю, что же она имеет в виду. В XXI веке такая манера письма не поощрялась. Какой бы текст ты ни писал, тебе советовали излагать свои мысли как можно проще и выдвигать главное на первый план, чтобы все сразу видели. Но постепенно Фред привык к языку Джейн и понял — В этом что-то есть. Когда каждое предложение имеет сильную концовку, читательское внимание заостряется. Прочитав о серии Олтери, Фред улыбнулся. Джейн вылепил этот образ остроумно и емко, всего несколькими строчками. Именно этого человека Фред не встречал, зато встречал сотню похожих. Вторую главу он прочитал в два раза быстрее, чем первую, а когда добрался до третьей, с ним произошла удивительная перемена. Если через первые страницы он продирался, постоянно напоминая себе о том, что это работа Джейн, то теперь он забыл, кто автор, и просто увлекся. Сейчас он сам убедился в том, о чем ему давно говорили. Джейн — гений. Как же скучно ей, наверное, было с ним, обыкновенным человеком. Почувствовав, что на него кто-то смотрит, Фред оторвался от книги. Напротив сидела женщина примерно одного с ним возраста. Когда он поднял на нее глаза — Она не отвела взгляда. В руках у нее тоже были доводы рассудка. «Вы Симона, да?» — спросил Фред. «Сент-Маргарет. Атака на фланге». Все верно». Они пожали друг другу руки. Симона указала на книгу. «Ну, как вам?» «Здорово. Остроумно». «Джейн Остин — настоящий мастер», — сказала Симона и улыбнулась. Поезд подъехал к рейдингу. «Моя станция. Приятного чтения!» Она вышла из вагона и, когда состав тронулся, помахала Фреду, а он помахал ей. Четвёртая глава была посвящена Энн, средней дочери Элиотов, умной и совестливой женщине, которая не вышла замуж и потому зависела от расточительного отца. В следующих главах она проявила себя как заботливая тётя и как друг, умеющий слушать. В юности она отвергла молодого человека, который ее полюбил, и теперь жалела об этом. Фред посмотрел в окно, на Зеленое море полей. Книга была грустная. Перевернув страницу, он встретился с новым героем, капитаном Уэнтвортом, и, вспомнив о том, как Джин любила своих братьев-моряков, опять задумчиво поглядел на проносящиеся мимо пейзажи. Когда же он снова посмотрел в книгу, Его глаза остановились и расширились. Томик упал на пол, разбудив рабочего, который дремал в тамбуре. Фред виновато кивнул, и, подобрав книгу, убедился в том, что зрение его не обмануло. Капитана звали Фредериком Уэнтвартом. Фред на одном дыхании прочитал страницу. На следующей текста не было, а был рисунок. Портрет героя. Флотский мундир с ипполетами. Волосы до плеч, перевязанные лентой, вместо бородки — бакенбарды. Если не считать этих деталей, типичных для георгианской эпохи, Фред увидел самого себя. Он вытер глаза. Сходство было потрясающее. Видимо, Джейн с ее фотографической памятью в мельчайших подробностях описала его лицо своей любимой сестре Кассандре, которая твердой рукой тщательно перенесла словесный портрет на бумагу. Но кроме сходства черт, было еще кое-что, покорившее Фреда, его улыбка. Улыбались не столько губы, они оставались сомкнутыми и зубов не показывали, сколько теплые светящиеся глаза. Чистейшая, абсолютная любовь, только так и можно было описать то, что они выражали. Это чувство он, Фред, отдал ей одной. Незадолго до расставания Джейн пообещала ему никогда не забывать, Как он тогда на нее смотрел? Она сдержала слово.